«Нет, показалось. Твое счастье, басурманский отросток!» Одним словом, Санчук находился с деревом в состоянии перманентной холодной войны. Перед отъездом Михаила в отпуск прохаживался вокруг нелюбимого дерева и напевал «Привыкли руки к топорам». И вдруг Михаил, можно сказать, застукал его за... «Интимным орошением». «Откуда эта достоверная информация?» — спросил Корнилов. «Черика я тут раскалывал на днях». Так он утверждал, что наш саксоул — грейпфрут стопроцентный. Черик несколько лет назад брал одну квартиру по наводке. Золотишко нашел в горшке. Под точно таким же деревом. Вдова на суде потом убивалась, что он грейпфрут погубил, еще ее мужем посаженный. Требовала даже ему за убийство грейпфрута добавить парочку лет. «Здорово, Михась! Ну, как там узкоглазые? Помнят квантунскую армию? Я им Цусиму еще не простил». Адмирала Макарова и художника Верещагина им еще долго не забуду. У Корнилова с Санчуком вообще была странная манера общения. Посторонний, понаблюдав за ними, наверняка заметил бы, даже поздороваться не могут, как люди. Нагородили огород, а начальство и вовсе всыпало бы им по первое число. Дело стоит, информации с каждой минутой теряет в оперативности, а следователь Корнилов с оперативником Санчуком ведут какой-то несерьезный диалог. «Здорово, Санчо! Какой-то ты сентиментальный стал без меня. Историческую слезу роняешь, деревце кропишь. У тебя дома все нормально? Обычная рутина?» Махнул рукой, словно на кого-то за стенкой, Санчук. «Дома у мента одна маята. Пилят меня бабы двуручной пилой. Хоть бы развели». «Не понял?» — удивился Михаил. «Ты что, разводиться надумал?» «Ну, точно не понял», — согласился напарник. «Пилой, — говорю, — пилят, неразведенной. Развели бы пилу, быстрее бы меня перепилили». — И Анюта тоже пилит? — спросил Корнилов, имея в виду пятилетнюю дочку Санчука, тезку его жены. — Научилась. Бабье дело оно примитивное, общедоступное, потому и побеждает всегда. — Вот, кстати, тут дочуре твоей подарочек от нас, тете Аней. Передай только сяд на него по дороге корнилов вынул из коробки яркую пластмассовую фигурку и поставил на стол санчука фигура представляла собой пластмассового мальчонку с большими круглыми глазами так любимыми в японской мультипликации на голове у него была кепка вроде бейсболки очень популярная «У местных детишек игрушка», — пояснил Корнилов.